Глава 20. Таблетка счастья. Путь мастера иллюзий. Путь принятия годится для большинства аватаров, но отнюдь не для всех. Среди нас есть мятежные души, которые в принципе не готовы принять свою аватарскую судьбу. Если у такого смутьяна хватает сообразительности на то, чтобы не пытаться пробить головой стену своей тюремной камеры то единственное, что ему остается – это благоустроить свою тюрьму, превратив ее из места заключения в мир мечты. Не стану утверждать, что верю, будто бы внешний антураж может реально сделать жизнь Аватара счастливой и осмысленной. Внутренний свободный человек не нуждается в красивых декорациях. Однако и спорить с тем, что создатель зачем-то обеспечил особо непосредливых рыбок нужными инструментами для преобразования антуража аквариума, тоже было бы глупо. В конце концов, наш мир – это просто иллюзия, и никто не запрещает аквариумным рыбкам видоизменять эту иллюзию в соответствии со своими представлениями о прекрасном. Это и есть путь мастера иллюзий, или иначе мага. В отличие от аватаров, идущих путем принятия, Маги не работают со своим отношением к миру. Они трансформируют сам мир, для чего используют выданный им в аренду инструмент форматирования реальности под названием ум. Но как же они это делают? Мы ведь уже знаем, что нашей персональной реальностью заправляют игроки. Разве аватару позволено влезать в работу станка по производству ткани реальности и что-то там подкручивать? Никто и не спорит с тем, что выбор рисунка на нашем полотне находится в компетенции игроков. Но вы же не думаете, что они контролируют каждый чих каждого отдельно взятого аватара? Это не просто невозможно, а откровенно бессмысленно. Представьте себе книгу, в которой аватар примется описывать жизнь своих персонажей по посекундно. Да вот такой билиберду никто не станет читать. Автор прописывает только основные сюжетные линии, оставляя остальную жизнь героев книги за скобками повествования. Игроки поступают точно так же. Они диктуют нам лишь общие контуры нашей реальности, а детали каждый аватар творит вполне самостоятельно. По сути дела, мы лепим собственные ментальные концепты наравне с игроками, но в отличие от них, Мы делаем это не в нашем общем поле, а на индивидуальной основе, в своем собственном маленьком мерке. Разумеется, гарантировать, что эти концепты после энергоинформационного обмена с инфополем останутся в первозданном виде, невозможно. Но тут как раз и вступают в работу методы мастера иллюзий, о которых мы поговорим далее. Однако прежде чем занырнуть в мир магии, давайте разберем, откуда вообще могут взяться концепты по заказу в нашей персональной реальности. На первый взгляд это кажется невозможным, ведь само по себе наше сознание представляет из себя просто стихию, которая функционирует вполне себе спонтанно, а ум не смеет даже на шаг отойти от заданных параметров интерпретации вибраций нашего сознания. Чем тут вообще можно управлять? Оказывается, манипулировать концептами вполне возможно. И причина всего феномена заключается в составной природе всего проявленного. Как вы думаете, что делает проявленные объекты составными? Полагаете это он так изголяется? А вот и нет. Этот хитрец как раз наоборот создает иллюзию цельности наклеивая ярлыки на вибрационные спектры. Составными объекты делает природа самих вибраций. Оказывается, вибрации тоже не являются цельными и неделимыми. Каждый вибрационный спектр, который проявляется нашим сознанием, можно разбить на составные части. Причем дробить спектры можно до бесконечности, то бишь, до полного их исчезновения в первозданном хаосе. В программе игры имеются параметры интерпретации для вибрационных спектров любых размеров, вплоть до самых мелких осколочков. Из этих осколочков мастер иллюзий и собирает объекты своей персональной реальности как из элементов лего. Получается, что сказки не врут, а магия в принципе возможна. Спешу обрадовать всех поклонников фэнтези. Магические манипуляции не просто возможны, но и происходят постоянно, правда не всегда осознанно. Мы балуемся магией для материализации наших мыслей столь буйнично, что уже перестали это замечать. Конечно, наши хотелки связаны с материальными предметами нашей реальности, не прямой связью. И тем не менее эта связь существует. Вот такие мы волшебники. Процесс материализации чем-то напоминает прорастание семени или развитие организма и зародыша. Зародышем в данном случае служит высокочастотный спектр, который можно ассоциировать с таким понятием, как идея. Хотя само это понятие является весьма зыбким и как бы абстрактным, но без такого зародыша существование соответствующего ему материального объекта Невозможно в принципе. Например, на вашей кухне никогда не появится табуретка, если у вас отсутствует представление о том, что это такое и откуда берутся подобные приспособления для сидения. Однако идея табуретки – это лишь один из элементов лего в объекте, который мы называем табуреткой. Чтобы превратить идею в материальный объект, потребуются и другие элементы, которые являются интерпретациями более низкочастотных вибрационных спектров. Например, желание опустить свой зад на твердую поверхность. Иначе говоря, чтобы на нашей кухне появилась табуретка, нам нужно слепить из элементов лего соответствующий ментальный концепт. Сделать это можно двумя способами. То, что попроще подразумевает манипуляцию с элементами лего, которые он скачивает из инфополя. А второй, более заковыристый, но и более прецизионный, заключается в том, чтобы создать из осколков ментальных концептов готовый лего-объект до того, как ум сольет его в инфополе, а затем обеспечить возвращение этого объекта в неизменном виде. Недостатком первого метода является ограниченность в выборе строительного материала, поскольку большинство кирпичиков, поставляемых аватарами в инфополе, игроки используют для строительства своих концептов. Наш ум предпочитает скачивать из инфополя уже готовые объекты, а не их элементы, потому что те имеют больший энергетический потенциал. Остатки неиспользованных кирпичиков, конечно, тоже попадаются, но их мало. Можно сказать, что для игр в магию нам достаются лишь крохи с барского стола. Понятное дело, если в соответствии со вторым методом использовать для создания нужных концептов не остатки стройматериалов, а исходные кирпичики, то простор для творчества будет гораздо масштабнее. Однако тут возникает другая проблема – Наш любовно состряпанный лего-объект очень даже легко может подтонуть в пучине инфополя. Первым методом мы пользуемся постоянно, причем вовсе не считаем его волшебством. И неудивительно, ведь наше сознание создает мозаику картинки реальности из разрозненных концептов в автоматическом режиме, и ему для этого вовсе не требуются наши ценные указания. По сути мы всего лишь вписываемся в естественный процесс, добавляя в него элемент осознанности. А вот маги как раз предпочитают второй метод, поскольку им подчас требуется создавать довольно экзотичные объекты реальности, для которых крошек с барского стола игроков оказывается недостаточно. И что же заставляет элементы лего соединяться в желаемый объект? Триггером для запуска этого процесса является наша воля, облеченная в форму осознанного намерения. До тех пор, пока в вашей голове не созреет решение получить тот или иной предмет, идея так и останется просто идеей. Правда, для того, чтобы идея табуретки начала превращаться в табуретку, одной воли недостаточно. Нужна еще вера в то, что материализация табуретки не просто возможна, но и безальтернативно. Эта вера должна быть абсолютной и безусловной. И чтобы создать нужный настрой, нам потребуются магические ритуалы. Например, для появления на нашей кухне табуретки мы должны будем сходить в магазин или сделать заказ в интернете. А то и то взять в руки инструменты и соорганить табуретку из подходящих материалов. Полагаете, я использую термин «магический ритуал» некорректно? Что может быть магического в молотке и в гвоздях? А вы вдумайтесь в смысл производимых нами действий. По сути, они являются эдаким зомбированием нашего сознания, позволяющим нам уверовать в то, что отдельные элементы лего просто обязаны соединиться в определенном порядке. Наша реальность – это то, что мы полагаем реальным, не больше и не меньше. Поэтому только безусловная вера в существование конкретного материального объекта под названием табуретка на конкретной их кухне запустит процесс материализации. Смею вас заверить, что если бы мы верили в существование ангелов так же истово, как верим в существование табуреток, то некоторые обитатели нашего мира точно обзавелись бы парочкой крылышек. На самом деле, мы пользуемся магическими ритуалами для самогипноза постоянно, просто не отдаем себе в этом отчета, поскольку не верим в материализацию мыслей. Например, чтобы получить ощущение сытости, мы лезем в холодильник и пускаемся в кулинарные извращения. Жилища тоже не просто так появляются из воздуха. Для материализации, например, дома, нам требуются стройматериалы, инструменты и бригада ленивых строителей, а вдобавок еще и целый арсенал заклинаний, которые мы по незнанию считаем ненормативной лексикой. Думаете, такие привычные действия, как приготовление еды и строительство дома, чем-то принципиально отличаются от магического ритуала, например, наведение порчи? Ничуть все эти манипуляции преследуют одну и ту же цель – заморочить свое сознание, чтобы превратить желаемое в реально существующее. Разница состоит лишь в том, что маги осуществляет материализацию намеренно, а еще знают целую кучу приемов, которые позволяют облегчить процесс зомбирования своего сознания. Так что сказки про волшебство не врут. В мире желания – Нет ничего сильнее намерения, подкрепленного могучей волей Творца, и ничего ценнее знаний о строении мироздания. Получается, достаточно поверить в существование той или иной вещи, как реальность преподнесет нам ее на блюдечке с голубой емочкой? Вы же не думали, что все будет так просто, не правда ли? Иначе мы бы все в один момент стали журнальными красавцами и красавицами, упакованными в дорогие шмотки, автомобили и роскошные особняки. Но этого не происходит. И тому имеются причины в количестве двух штук. Во-первых, набор элементов лего, из которых обычные люди могут строить объекты своей реальности, сильно ограничен. А во-вторых, мы тупо не верим в то, что являемся волшебниками. Ну и что же нам мешает, подобно мастеру иллюзий? использовать для создания нужных нам объектов исходные кирпичики, чтобы расширить ассортимент объектов для материализации. А кто сказал, что мы этого не делаем? Даже не сомневайтесь, мы постоянно фантазируем о самых невообразимых вещах. Вот только все наши фантазии с той же регулярностью тонут в болоте нашего инфополя без малейшей надежды на воплощение в реальность. Ум ведь не обязан цепляться за наши слюнявые мечты и бежать, теряя тапки, скачивать их из инфополя. Чтобы заставить его на нас поработать, нужно для начала его приручить, а большинство людей держит свой ум в режиме автопилота. Реалии нашей нынешней жизни таковы, что мало кто из нас вообще склонен интересоваться работой своего ума. Вот скажите честно, Как часто вы обращаете внимание на свои мысли, а на эмоции? Да, невозможно игнорировать моменты, когда мы на кого-то злимся или когда нам жалко себя любимых, ну просто до слез. Но даже в такие моменты нас гораздо больше забудет объект, на который направлены наши мысли, нежели сами мысли. А ведь наш трудяга ум не прекращает своей работы ни на миг, и продукт его жизнедеятельности мы имеем сомнительное удовольствие ощущать на своей многострадальной шкурке постоянно. Это не что иное, как окружающая нас иллюзия. Даже если кто-то из нас и пытается целенаправленно воздействовать на формат этой иллюзии, то делает это урывками от случая к случаю. Но это тоже не вариант. Ум нельзя просто отключить, и положить на полку, когда нам не до него. Он работает без выходных, в том числе, когда мы спим или пребываем в режиме посмертия. Какой смысл в том, чтобы часами просиживать в медитации, концентрируя внимание на заданном объекте, если выйдя на улицу или отправившись на боковую, мы позволяем своему уму жить собственной жизнью. Все, что мы с таким трудом наработали, будет стерта в один момент. Увы, приходится признать, что мы тупо не умеем пользоваться нашим волшебным инструментом создания иллюзий. В плане способности контролировать и тем более управлять своими мыслями, мы находимся на уровне малых деток. Именно поэтому нас и не подпускают к реально работающим инструментам управления реальностью. И не надо возмущаться. А вы сами доверили бы карапузу, ковыряющемуся в песочнице, острый резец скульптора? Вот то-то! Скорее уж малышу подойдет пластиковый совочек, чтобы лепить куличики из песка. Совочкам, по крайней мере, невозможно нанести какой-либо серьезный ущерб. Можно сколько угодно сетовать на несправедливость игровых алгоритмов, но невозможно отрицать тот очевидный факт, что любому ребенку требуется взрослый, чтобы ограничить его поведение рамками безопасности и целесообразности. Иначе малыш сам себя угробит. Как вы понимаете, в роли этих самых взрослых нянек для нас выступают игроки. Это они управляют умами аватаров, а на нашу долю приходятся лишь игрушечные инструменты управления. Наверное, столь беспардонное вмешательство в нашу жизнь игроков должно вызывать естественный протест у особо свободолюбивых рыбок. Однако это в некотором роде лукавство. Что толку сетовать на коварство хитрых манипуляторов, коли уж нам не досуг самим распоряжаться своим умом? Право не пропадать же бесхозному добру, раз хозяевам оно без надобности. Однако если мы не желаем из жизни в жизнь ковыряться в песочнице, то придется отпустить нянькину руку и отправиться в самостоятельное плавание по бурным волнам игры в реальность.